Глава 15 Одно из стекол на первом этаже брызнуло осколками, а из окна повалил густой черный дым. Не теряя времени, я бросился к источнику проблемы, одновременно на всякий случай задержав дыхание и направив ману в землю, чтобы сориентироваться в пространстве. Задымление было слишком сильным, пару секунд спустя уже не было видно не только того, что происходило внутри, и даже самой стены здания в нескольких метров вокруг. И поток дыма, не останавливаясь, расползался все дальше. Направив ману в землю, я четко понял, куда мне нужно двигаться, и параллельно использовал формирование на осколках стекла, закругляя их края и отталкивая в сторону. Чтобы самому не порезаться, одним махом вскочив на подоконник, я сразу нырнул внутрь, расширяя область покрытия маны. Вскоре я наткнулся на источник проблемы. Дым исходил от небольшой артефактной установки с единственным котлом, в котором шла явно незапланированная реакция. В помещении находилось четверо работниц, которые в панике только мешали друг другу и не понимали, что делать. Пообной ситуации им следовало либо устранить причину проблемы, либо если это невозможно, немедленно покинуть помещение. Но сквозь густой дым понять, что и как делать, было невозможно. К счастью, сам дым не нес угрозы для жизни. Я это проверил в первую очередь, добравшись маной до котла. Смесь, что варилась там, оказалась одним из вариантов дымовой завесы, причем далеко не худшим. По всей видимости, помимо самой завесы, зелью хотели придать эффект слабого атакующего состава для большей дезориентации противника при попадании. Но излишне агрессивная реакция привела к ложному срабатыванию всей партии и и вместо небольшой области задымления накрыло практически всю лабораторию. Достигнув котла, я направил внутрь почти четверть своего запаса маны, одновременно на ощупь отключая артефакт, чтобы прекратить нежелательную реакцию. Затем изменил структуру получившегося зелья и перезапустил активацию уже на своих условиях, замещая непроглядный дым едва заметным просвечивающим паром. Полностью избавиться от завесы в короткие сроки было невозможно, изменить уже запущенный эффект сработавшего зелья стоило бы слишком дорого даже для меня. А вот заместить один эффект другим — не проблема. «Спокойно, девушки!» — ровным голосом сказал я, повернувшись к работницам, все еще не понимающим, что происходит. «Проблема решена, можете выдыхать. Ну, или вдыхать, если кто-то из вас задерживал дыхание», — усмехнулся я. «Кто из вас заведующая?» — Лариса Владимировна у себя, — тут же ответила одна из работниц, самая молодая на вид. Но она наверняка уже заметила, что произошло. Сложно было бы не заметить и наверняка уже спешить сюда. — Верно подмечено Анечка, — послышался мягкий женский голос. В дверях появилась высокая статная женщина неопределенного возраста, в лабораторном халате и пластиковых очках, задвинутых на лоб. — Да, Алексей Иванович, заведующая, это я, Лариса Владимировна Дягилева. — Будем знакомы. Протянула она руку, шустро подскочив ко мне. «Рад знакомству, Лариса Владимировна», — кивнул я, мягко, но уверенно пожав протянутую ладонь. «Уж не родственницы ли вы Бориса и Дениса Дягилевых?» «А то как же», — усмехнулась девушка. Судя по внешности, к ней все еще вполне было применимо это слово. «Сестра я их младшая». По их стопам в алхимию пошла, да правда давно превзошла этих двух старперов. «Даже заведующей в исследовательской лаборатории стала», — с ухмылкой добавила она и тут же повернулась к подчиненным. «А вы что, встали? Глазки вылупили? Не видите, что высокое начальство приехало с проверкой?» Она кокетливо стрельнула глазами в мою сторону. «А вы тут что устроили? Подставляете меня? а и нехорошо». «Так мы же не специально, Лариса Владимировна», — отозвалась полная женщина лет пятидесяти с пучком седых волос. «Сами же знаете, на испытаниях всякое бывает». Вот дымовая, или как вы там ее называли, громовая завеса бахнула. И к тому же, Лариса Владимировна, вступила в разговор стройная, все еще привлекательная женщина среднего возраста, которая в юности наверняка имела множество поклонников. «Я вас, между прочим, предупреждала, проверять громовую завесу стоит на единичном зелье, а не готовить сразу целую партию». «Вот-вот». — поддержала ее первая. — Я уважаю вас как алхимика, но даже в ваших рецептах иногда закрадываются ошибки. Практику и практические исследования никто не отменял. Мы этим здесь и должны заниматься, а не полагаться только на вашу чуйку. — Татьяна Сергеевна, Светлана Борисовна, — приподняла ладони заведующая. — Ну ладно, вы чего сразу, пошутила я, сами знаете. Но тон ее тут же стал строгим. «Все равно нехорошо получилось. Алексею Ивановичу даже пришлось лично вмешаться в процесс. В каком свете это выставляет нас, как исследователей? Раз уж вы знали, что с этой партией могут возникнуть проблемы, нужно было тщательно следить за котлом и, если что, сразу корректировать реакцию. А не чаевничать за стенкой, как вы любите, пока меня нет». «Так а что?» — неловко улыбнулась самая молодая работница. «Мы же имеем право на перерывы». Артефактные установки все запущены. За временем приготовления мы следим. Все процессы, кроме вашей громовой завесы, отлажены уже не первый раз. Сегодня ведь только заключительное испытание и ничего более. Можно хоть иногда немного расслабиться. «Для этого у вас есть обеденные часы», — строго сказала заведующая. Потом, неловко взглянув на меня, добавила. «Вы не подумайте, Алексей Иванович, у нас тут не всегда так. Можете мне поверить, произошедшее сегодня единичный случай». «Единичный?» — фыркнула вторая из молодых сотрудниц высокая и тощая, с прилизанными волосами и накрашенными губами. «За этот месяц уже третий раз такое случается». «Нюра, ну ты-то хоть не начинай, перфекционистка ты наша!» Неловко улыбаясь, пожурила ее пальчиком заведующая. «Между прочим, это ко мне никакого отношения не имеет, чисто ваши отделовские недоработки». Она слегка развела руками. «Я тактично собиралась об этом забыть, раз никто не пострадал повернувшись ко мне, уточнила. В том числе оборудование и реагенты. Ошибки случаются, это естественный процесс издержки подхода, так сказать. «Да, я понимаю», — серьезно кивнул я, «и должен отметить, что всего три подобных случая за месяц вполне достойный результат. Вы все молодцы, но теперь осталось проверить, является ли это следствием хорошей работы или же, наоборот, систематических недоработок». Мне было отлично известно, статистическими показателями при грамотном подходе можно умело манипулировать. Например, расходы по браку могут быть минимальны, если испытаний проводится самое малое количество, а в отчете при этом указаны предельные значения точности. Такое легко проверить на уже зарекомендовавших себя зельях с минимальными изменениями в рецептуре, не подтверждая итоговый вариант, достаточным количеством тестов и, надеюсь что проблема не проявится в дальнейшем. В некоторых случаях так можно водить за нос начальства годами, а учитывая, что не я, ни отец в этой лаборатории за последнее время не появлялись, исключать подобный вариант было нельзя. «Да, конечно, я все понимаю, Алексей иванович внула Лариса Владимировна. «Смотрите, спрашивайте, все покажем, на все вопросы ответим». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Для начала мне бы не помешал короткий экскурс в дела исследовательской лаборатории. По правде говоря, я все еще не настолько погружен в дела рода и не в курсе запущенных здесь на текущий момент проектов». «Да, мы заметили, — Алексей Иванович с улыбкой произнесла заведующая, кокетливо похлопав ресницами. Мы уж думали, что стали не нужны роду Быстровых и про нас все забыли». Она наигранно смахнула длинным накрашенным ногтем несуществующую слезу. «Не переигрывайте, Лариса Владимировна», — ухмыльнулся я. «У нашего рода были тяжелые времена, но все меняется. И вскоре у вас появится очень много работы. К тому же, раз у вас и раньше хватало задачи, значит, нельзя сказать, что про вас забыли. Как минимум, потребность в ваших услугах у рода имелась. Иначе бы ваш отдел сократили еще до того, как я взялся за дела лично. Справедливости ради, до закрытия нам было недалеко». Натянуто улыбнулась заведующая. «Иван Васильевич давно планировал перенести весь наш отдел в лабораторный комплекс вместе со всем оборудованием, чтобы работать не на перспективу, а справляться с уже имеющимися заказами. Потому что никакой перспективы раньше просто не было». «Понимаю», — усмехнулся я, — «но теперь все изменится. И думаю, вам уже известно, что это не пустые слова». «О, еще как!» — улыбнулась Лариса Владимировна. «Братья уже сообщили мне о том, что молодой наследник Быстров — самый настоящий гений. А еще я слышала от подружек, что в вас проснулась кровь вашего великого предка». «Можно и так сказать», — хмыкнул я, — «во многих слухах есть своя доля истины. Но сейчас мы говорим не обо мне. Для начала я бы хотел ознакомиться со всеми необходимыми документами, а также услышать ваш личный доклад о ситуации в лаборатории, как от заведующей». «Конечно, Алексей Иванович, прошу за мной» дягилевым мимоходом строго обратилась к девушкам, следившим за нашим разговором. «А вы тут не расслабляйтесь. Когда вернемся, работа должна кипеть». «Подумаешь, дымок». «Ничего страшного, завеса рассеется через полчаса», — прикинул я и сразу поставил в известность работниц. «До тех пор можете приходить в себя, раз, по вашим же словам, все процессы на сегодня уже слажены. Но если что, приду, проверю». Да, Алексей Иванович, за всех ответила Нюра, я лично прослежу и перепроверю все настройки работающих установок. Я лишь кивнул, не прерывая ее энтузиазма, и вышел в коридор. В каждом коллективе встречаются такие личности, которым одновременно и больше всех надо, и меньше всего волнует мнение коллег. Но, несмотря на специфический характер в определенных ситуациях, они бывают очень полезны. Главное, чтобы каждый находился на своем месте. В алхимии повышенные перфекционизм и тяга к одобрению начальства зачастую являются исключительно положительными качествами, хоть и слегка раздражают окружающих. «Алексей Иванович, прошу сюда», — открывая дверь в кабинет, пригласила меня Лариса Владимировна. «Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома». «А вам сразу видно, что высокое начальство сюда давно не заглядывало», — заметил я, изобразив пальцами кавычки. Но ваша непосредственность мне импонирует. Главное, чтобы это не сказывалось на работе». «Куда лучше иметь здоровые отношения в коллективе», — улыбнулась Лариса Владимировна. «Поэтому я стараюсь со всеми вести себя одинаково». «Именно так, ведь мы все занимаемся общим делом. Но и о субординации забывать не стоит», — ответил я. «Хотя вы и так это прекрасно знаете, раз продолжаете работать на этой должности». «Да, конечно», — серьезно кивнула Дягилева. «Я прекрасно понимаю, когда не стоит переходить черту». «Ну что ж, Лариса Владимировна, я вас внимательно слушаю», — присел я в кресло напротив стола. «Постараюсь вас надолго не задерживать», — пообещала заведующая, доставая бумаги из ящика стола. «Итак, для начала наш разговор продлился чуть меньше часа, и за это время я получил более чем исчерпывающую информацию о состоянии дел лаборатории». Ситуация здесь, прямо скажем, была не слишком радужная, несмотря на приличный фасад. В отличие от лабораторного комплекса, который приносил основную прибыль роду, исследовательская лаборатория на данный момент выступала по большей части в роли статьи расходов и практически не выполняла своих прямых функций. Первоначальная задача заключалась в экономии средств за счет улучшения рецептур, Но до недавнего времени все заказы, выполняемые комплексом, касались только простейших зелий с давно изученной рецептурой. Возможности их улучшения при использовании одних и тех же артефактов были крайне ограничены. В какой-то мере здесь я мог помочь, зная идеальные пропорции реагентов и представляя себе наиболее оптимальную рецептуру. Но даже я признавал, работа над самыми примитивными зельями – тупиковое направление. Особенно для столь малого коллектива, в котором из одаренных алхимиков была только сама заведующая. Остальные сотрудницы – обычные люди, хоть и с богатым опытом. У самой младшей из них стаж насчитывал более 15 лет, и почти весь этот срок она провела именно здесь, в исследовательской лаборатории моего рода. Это вызывало уважение. Несмотря на постепенный упадок и туманные перспективы, эти люди остались с нами до самого конца. Значит, я просто обязан был обеспечить им максимально возможные условия для работы и самореализации. «Для начала начнем с чего попроще», — сказал я, беря в руки электронный планшет. «У меня для вас есть крупный заказ. Проверка улучшенной рецептуры всех простейших зелий, которые сейчас изготавливаются в лабораторном комплексе. Из-за подписанных контрактов на ближайший месяц нагрузка на персонал будет максимальной». Даже небольшая оптимизация позволит высвободить так необходимые дополнительные руки. «Но имеющая рецептура уже считается оптимальной», — осторожно возразила Лариса Владимировна. «Дальнейшие разработки были признаны нецелесообразными с точки зрения затраченных ресурсов». Да, в тех условиях, когда проводилась эта оценка, это было разумным решением, согласился я, но не сейчас. «Я могу предоставить вам готовую рецептуру, вам останется только перепроверить и убедиться, что при использовании артефактных установок не возникает ошибок. Все же изначальные расчеты я проводил, используя свой Дарролд Химика, а новую рецептуру буду подгонять на основании теоретических знаний, не подкрепленных практикой. Не опасно ли будет сразу приступать к испытаниям непроверенных формул?» С заметным беспокойством спросила заведующая, и о каких сроках идет речь? «Нет», — твердо ответил я. «Понимаю ваш скептицизм, но могу гарантировать, в моих рецептах нет ничего опасного. Повторюсь, хотя, возможно, вы уже слышали, я уже переносил свои формулы из одного формата в другой. И еще вчера ваши братья на своем примере подтвердили, что мои новые разработки прекрасно готовятся и в лабораторных установках, несмотря на то, что изначально они создавались с помощью дара алхимика». «Поняла. Вопрос закрыт», — кивнула Лариса Владимировна. «Уверяю вас, мы не подведем». Что касается сроков, — прикинул я, — у вас пять дней на полную проверку, в крайнем случае неделя, но лучше раньше. Все ясно, после короткой паузы ответила заведующая. Вопросов больше нет, когда вы готовы предоставить нам всю необходимую рецептуру? Прямо сейчас, — ухмыльнулся я, — запишу все необходимое. Под восхищенным взглядом заведующей я на ходу адаптировал свое понимание идеальных рецептов простейших зелий. Это заняло у меня около получаса, после чего я еще раз все перепроверил и, не обнаружив ошибок, передал планшет. «Если что, звоните», — добавил я. «Свой номер я тоже записал на случай, если внезапно понадоблюсь». «Хорошо, Алексей Иванович, если что, обязательно позвоню». Тепло улыбнулась Лариса Владимировна. разрешить приступить к работе?» «Да, не буду вас задерживать. Мне самому пора. На сегодня еще много задач». «До свидания, Лариса Владимировна». «До свидания, Алексей Иванович. Заходите к нам еще и почаще». Не задерживаясь, я вышел через главный вход, чем немало удивил молодую консьержку, дремавшую за рабочим местом. По всей видимости, все происшествие с дымовой завесой успешно прошло мимо нее. «Ой, а вы откуда? Нет, то есть куда? Нет, то есть как?» — сбилась она. «Все вопросы к Ларисе Владимировне», — улыбнулся я девушке в круглых очках, явно подрабатывающей в свободное время студентке. И я бы посоветовал вам более ответственно отнестись к своим обязанностям во избежание проблем. Выйдя на улицу, я вернулся на парковку, сел в машину и сразу направился в академию. Сегодня я собирался закрыть оставшиеся предметы, чтобы больше не отвлекаться на всякие мелочи. Сезон разломов, хоть и длился довольно долго, мог оказаться для моих целей слишком коротким. Так что в ближайшие дни стоило плотно заняться зачисткой, как раз к тому времени, когда разведывательные отряды охотников уже определят основной потенциал добычи ресурсов и видовой состав большинства разломов. На сегодня у меня оставалось решить вопрос только с двумя последними предметами – алхимией и артефакторикой. Если с первым никаких проблем возникнуть не должно, то насчет второго вопросы имелись. Экспертам... В создании артефактов я никогда не был, и с небольшой натяжкой мог назвать себя разве что уверенным пользователем. Но в то же время моих теоретических знаний и опытов взаимодействия с артефакторами, за десятилетия, проведенные в противостояниях между нами, было вполне достаточно, чтобы понимать основы и перенять кое-какие практики. Добравшись до академии, я сверился с часами и довольно отметил, что как раз успеваю на одно из занятий Игнатия Борисовича. Его график я уточнил еще вчера, мимоходом сфотографировав расписание, так что найти нужную аудиторию не составило труда. «О, как!» — бывают же совпадения, — усмехнулся я, увидев в аудитории знакомую троицу. Те самые бедные, несчастные, избитые и вооруженные маги. Первые несколько секунд они просто пялились на меня, а потом начали старательно делать вид, что никакого Алексея Быстрого в их картине мира не существует. Что ж, тем лучше для них. Не удивлюсь, если они уже догадываются, последствия нашей стычки выразились у них не только в синяках и ушибах, но и в кое-чем похуже. Судя по слегка испуганным и напряженным взглядам, которые они то и дело бросали в мою сторону, так и есть. Я же, не обращая на них никакого внимания, дождался прибытия преподавателя, получил от него персональное задание и приступил к выполнению. Сдерживаться мне было не к чему поэтому я изготовил уже знакомое зелье «Светлячок» по заданному рецепту, внеся несколько дополнительных улучшений. Сдав бутылек на проверку, я уложился менее чем в четверть часа, чем немало удивил Игнатия Борисовича. «Хорошо, Алексей», — кивнул он, убирая зелье в ящик стола. «Проверю позже изготовку». «Итоговую оценку вам сообщат или можете посмотреть в личном кабинете студента на сайте Академии». «Так и сделаю», — кивнул я и, попрощавшись, направился на кафедру артефакторики. В отличие от всех остальных предметов, эта дисциплина проявила себя во всей красе. Ее преподавала дородная женщина, лет пятидесяти одетая в ярко-красное платье, совершенно не подходящее ей ни по возрасту, ни по комплекции. Судя по внешнему виду, она просто обожала красный цвет. Тонны макияжа алых оттенков на лице были лучшим доказательством. «Почему на лекциях не были, молодой человек?» сходу спросила она максимально брезгливым голосом. «Сезон разломов!» — прямо ответил я, не собираясь слебезить и оправдываться перед какой-то там артефакторшей. «У меня хватало задач поважнее, более важных, чем изучение артефактов, которые являются источником всех достижений цивилизованного мира». Брызжа слюной, женщина резко подалась вперед и положила руки на стол. Несчастная мебель при этом жалобно скрипнула. «Вы хоть понимаете, что знание и умение пользоваться артефактами?» Это буквально все для современного поколения магов. Без необходимых навыков вы безнадежно отстанете от жизни еще до выпуска из Академии. У меня есть свое мнение по этому поводу, и оно кардинально отличается от вашего, спокойно уведомил я, припомнив, что за этой красной жабой закрепилось имя Жозефина Геннадьевна. Если позволите, хотелось бы пропустить ненужные сторонние темы и сразу перейти к досрочной сдаче экзамена. Как я могу заметить, мое присутствие вам тоже не доставляет удовольствия, и в этом я с вами полностью солидарен. Так что предлагаю разойтись мирно. Вы зададите мне все требуемые вопросы, я на них отвечу, и до следующего года мы больше не увидимся. «Да что ты себя позволяешь?» — запыхтела преподавательница, кажется, еще сильнее покраснев, хотя это изначально казалось невозможным. «Ну, впрочем, ладно, ты прав, Быстров, но если сейчас не ответишь на мои вопросы, на зачет до следующего года можешь не рассчитывать. Значит, не видать тебе успешной сдачи и чистой репутации аристократа без долгов. Валяйте», — хмыкнул я. На подобные угрозы я мог реагировать только с улыбкой. По большому счету, вся эта возня с Академией была для меня лишь формальностью, корочкой, которую желательно иметь, чтобы входить в некоторые двери при помощи стука, а не с ноги. Хотя, честно говоря, меня устраивал и последний вариант. «Вот, приступай, у тебя 10 минут». Она достала из ящика стола распечатанный лист с тестовыми заданиями, на котором черным по белому было написано, что на выполнение отводится один час. Впрочем, спорить с мелочными стервами, как и задерживаться здесь, я точно не планировал. В любом случае, в тесте оказалось лишь 20 несложных вопросов, с которыми я справился быстрее, чем за 5 минут. Вернув исписанный лист преподавательницы, я наблюдал, как Жозефина, старательно вытягивая гласные, проговаривает «Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим» и быстро отмечает правильные ответы. Их было подавляющее большинство, лишь на два последних я не стал отвечать, потому что они напрямую противоречили моим убеждениям. Так вы что, не знаете, в каком году была изобретена первая лабораторная установка, одно из главных достижений прошлого века? заменившая десятки тысяч бездарных алхимиков. «Понятия не имею», — честно ответил я, не собираясь даже сверяться с памятью Алексея. Как и не в курсе, кто ее создал. плохом очень и очень плохо», — поигрывая карандашом, прорычала преподавательница. «Но так и быть, на этот раз зачет». «Но чтоб впредь такого не было!» «Хоть одна ошибка и...» «Ой, все, уходите, я не желаю вас видеть!» «И вам хорошего дня, Жозефина Геннадьевна!» — усмехнулся я, забирая зачетку. — Нормальные ученики, интересующиеся артефакторикой, не такие, как вы, — бубнила она себе под нос, но я ее уже не слушал. Войдя в коридор в прекрасном настроении, несмотря на недавнюю заминку, я сразу набрал номер Мечниковой. — Леш, привет! — почти в ту же секунду ответила Анна. — Что ты хотел? — Привет, Ань! — тепло улыбнулся я. — Как ты смотришь на то, чтобы посетить подземку? — «Когда?» — уточнила девушка. «Сейчас», — без раздумий ответил я. «Отлично, я как раз не занята. Ты сейчас где?» — в академии. «И я тоже», — довольно сказала Мечникова. «О, вижу твою машину на парковке, сейчас подойду». «Отлично, я тоже», — сказал я, после чего отключил звонок и направился на парковку. «Анна уже ждала там, когда я пришел. Кстати, — вспомнил я важный нюанс. «Ты не в курсе, где можно раздобыть защитные костюмы от змей?» «В курсе, конечно, лёша Их же много, где купить можно. А еще у клана можно запросить. Без проблем выдадут по оптовой цене». «Но если у тебя сейчас нет, это не проблема. У меня дома есть запасной». «Отлично, поехали!» — улыбнулся я, усадив девушку на переднее сиденье и сев за руль, домчав до ее дома за считанные секунды. «Подождешь здесь?» — улыбнулась Анна, выходя из машины. «Пять минут?» — «Конечно!» — усмехнулся я, сразу умножая время на два, а то и на три. Пока ждал, проверил личный кабинет учащегося. Отлично, сессия закрыта без долгов. Похоже, Игнатий Борисович уже успел оценить мое улучшенное Светлячка. Через четверть часа Мечникова вернулась в спортивном костюме и артефактном жилете, держа в руках запасной комплект. Я тут же надел его, и мы выехали по нужному адресу. По дороге я еще раз обрисовал ей ситуацию с катализатором для огненной вспышки и обсудил, что с момента нашего последнего визита в подземку Плотность маны в округе наверняка возросла. Значит, выросли и сами змеи, и для части из них наша артефактная защита уже могла оказаться бесполезной. Придется заодно пополнить запасы реагентов, добыв дополнительные тушки змей. Добравшись до знакомого здания, мы спустились в подвал. «Подожди, лёша а как мы внутрь-то попадем без ключа?» — только сейчас спросила Анна. «А он нам и не понадобится», — подмигнул я, — «только это секрет». «Конечно», — хитро улыбнулась она, — «давай, удиви меня, как ты любишь». С удовольствием ухмыльнулся я, положив руку на бронированную дверь и запустив внутрь ману определяя точное строение ключа. Можно было бы открыть двери с помощью формирования, но возиться с замком дважды мне не хотелось, поэтому я просто подошел к одному из стеллажей, взял кусок ржавой арматуры и переделал его в стальной ключ, которым тут же, без проблем, открыл дверь. «Заходим!» — ухмыльнулся я, направляя свет фонарика вглубь тоннеля. Из темноты донеслось гневное, провоцирующее шипение сотен змей.